Глава 32. Глеб. Вкусно? бормочет Люба на весу, поглощая плов из обеденной тарелки. Фирма Веников не вяжет посмеивается хозяин дома Влад Калинкин, помешивая свое коронное блюдо в чугунном казане. Присев на корточки, открываю торчащие из газона краны и ополаскиваю руки, которыми нанизывал на шумпуры мясо. На лужайке перед домом, одетый в клоуна-аниматор, развлекают ораву малышни. Ор стоит такой, что уши закладывает. Музыка тоже долбит по полной. Мероприятие в разгаре. Любите готовить?» — лепечет сестра. «Поварском два года отучился», — добродушно говорит тот. «Давно это было, но навык не пропьешь». В двадцати метрах правее, в центре ухоженного и выложенного дорожками участка, сложенная из бруса беседка человек на пятнадцать. За белыми шторами не вижу, что там происходит, но, по идее, пьянка. Зараза. Бормочу, стирая с футболки пятно от маринада. В беседке вдоль дорожек начинают гореть фонари, хотя до заката еще далековато. Тебе положить? Спрашивает Люба над моей головой. За столом поем. Перекрываю кран и встаю. Щелкнув ее по конопатому носу, получаю в ответ возмущенный писко-веселый смех. Улыбаюсь, вытирая руки белоснежной вафельной салфеткой и бросая еще один взгляд на беседку. Люба туда не тянет, и это понятно. Компания ей не по возрасту. Там вроде знакомые уже лица, включая главного прокурора города Петровского. Каким боком он здесь, я хрен знаю, но удивляться не должен. Компания здесь всегда как на подбор. Я лично с ним никогда не встречался, но наслышан. Он лихой мудак. Это призвание. «Может, выпьешь все-таки?» — спрашивает Влад. «Машина твоя никуда не денется». «Не могу», — качаю головой. Я рассчитываю на длинную насыщенную ночь в очень приятной компании. Если бы мог, завалил бы Маргариту прямо в тачке. На ней топит без бретелек и убийственно короткая юбка. Я бы оставил на ней то и другое. Блин. Принято. Вздыхает и опрокидывает в себя рюмку водки. Закусив свежей зеленью, принимается втирать Любе про то, как рыбачил на Волге в прошлом году. Та слушает, уважительно развесив уши. Через 20 минут снимаю с мангала готовую порцию шашлыка. Не знаю, какая она по счету. До этого шашлыком заведовал Чернышов в компании своего сына. Пацан сейчас где-то там, в визжащем месиве вокруг аниматора. Я возьму. Люба пытается подхватить блюдо. «Поставь, тяжелая!» — велю ей. «Сам возьму». «Что за глупости?» — дует губы. «Топай!» — киваю на беседку. Влад наполняет горячим пловом глубокую посудину и присоединяется к нам с сестрой. Медленно обредя по дорожке, приближаюсь к беседке. Запахи здесь за городом потрясающие. Воздух свежий и зелени много. Зайдя внутрь, цепляю кусок не особо оживлённого разговора и глазами нахожу Риту. Перебросив на плечо волосы, сидит на дачном стуле в торце стола, рядом с ней Петровский. Ему нет сорока, и он нормально сохранился. Форма у него неплохая, под футболкой пузо нет, но атлетом не назовешь. Толстые губы нехило портят его фейс, и сейчас он кажется бухой судя по цвету и выражению лица. Проходя мимо, смотрю на затылок Марго. Чуть повернув голову, бросает на меня быстрый взгляд. «Сейчас!» — суетится именинница, освобождая место на столе. «Вот сюда. Спасибо». Избавившись от шашлыка, жду, пока Люба усядется рядом со своим благоверным и занимаю свободный стул рядом с ней. Калинкин со своим пловом заходит следом, но я смотрю на Риту, которая выглядит слегка деревянной. Уперев в стол глаза, крутит между ладонями стакан с апельсиновым соком. Поведение ни хрена для нее не свойственное. Сдвигаю брови и смотрю на Чернышова, который сидит напротив. Он ни хрена не безмятежный. Что тут происходит? «Влад, сядь уже, а!» Просит Калинкина супруга. Усевшись на стул рядом со мной, он расслабленно улыбается. Маргарита, помоги молодому человеку с рекламой, кивает на меня. Будет другом. Блин! Чувствую тупое смущение и желание сменить тему. Смотрю на нее из-под С рекламой? Спрашивает хрипловато, поднимая глаза. Ее губы подведены помадой по цвету, напоминающей ее натуральный цвет, и они охеренно манящие. Ага, продолжает Влад, нужно ему бизнес раскачать. Ты умеешь, я знаю. Что за бизнес? Интересуется, бросив на меня косой взгляд. Позже расскажу, говорю, не спуская с нее глаз. Дай человеку визитку! Просит Влад. «Да ради бога!» Пожимает она плечом. «А мне не дает!» Влезает в разговор Петровский. Повернув голову, смотрит на Марго. И я вдруг вижу жадный интерес на его покрасневшей роже. Гребанный, жадный и агрессивный интерес, от которого мое тело в секунду напрягается. «Значит, плохо просил!» Посмеивается Влад, очевидно, находясь не в теме того, что здесь, кажется, назревает какой-то пиздец, эпицентром которого, как обычно, является Маргарита Айтматова. «Не по вкусу я, даме!» — толкает его плечо своим. «Да, Рита!» Марго шарахается, а у меня слегка падает забрало. «Кажется, она опасается того же!» Взметнув вверх глаза, смотрит в мои. И я вижу в ее глазах панику и предупреждение. Блять, сжимаю в кулак руку. Дама должна отвечать? Пытаясь сгладить ситуацию, Марго смотрит на него с деревянной улыбкой. Ответь, я не обижусь, говорит с желчью и забрасывает руку на спинку ее стула. Снова ловлю на себе предупреждающий взгляд, но у нее участился пульс, и чуть покраснели щеки, потому что нервничает. И не из-за меня. Она боится прокурора Петровского. Ее реакции на него такие яркие, что у меня в крови тестостероновый взрыв. Осмотрев присутствующих, вижу напряжение разной степени. Именинница отводит глаза. Парочка на противоположном торце стола и какой-то незнакомый мне мужик делают то же самое. Чернышов мрачно постукивает по столу пальцами, Романов откашливается в кулак. Если она думает, что, следуя ее тупым правилам и ультиматумам, я буду вести себя так же, то ошибается. До нее доебывается пьяный мужик прямо на моих глазах. Сколько желающих поступить с ней так же, я не знаю, но думаю, что таких хватает. Георгий, осторожно говорит Калинкин, ты девушку не смущай. Да мы болтаем просто. Ладонь Петровского поднимается и костяшками пальцев он проводит по голой коже ее плеча. Маргов вздрагивает а в моем кулаке трещат кости. «Этому дала!» — продолжает он, бездумно тыча подбородком на присутствующих. «Тому удала, А прокурору не дам, да?» Маргов вскакивает со стула, выбросив руку. Петровский хватает ее бицепс и усаживает назад, как гребаную куклу. Грубо и жёстко, отчего у нее, кажется, щелкнула челюсть. «Сядь!» — объявляет повелительно. «Именно в этот момент у меня окончательно срывает чеку».